К тому же он сделал еще несколько первоклассных работ по генетике скелетов птиц. А про Остаурова я вам рассказывал? Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как рассказывать про талантливых людей. Восхищение талантами других – редкое явление и в науке, и в искусстве. Похоже, он начисто был лишен зависти, рассказывая о Четверикове, Вавилове, Вернацком, Он сняв шляпу, раскланивался перед ними со всем почтением. Они принадлежали к его ордену, где требуется три качества: талант, порядочность и трудолюбие. Он чтил не только ученых первого ряда. Заботливо вытаскивал он из забвения зоологов, ихтиологов, какого-нибудь ботаника зверева, отдавал должное их работам, их человеческим качествам. Похоже, что он знал весомость своего слова. С своей похвалой он как бы награждал. Его характеристики расставляли все по своим истинным местам, отбрасывая казенную славу. И если он назвал, например, Тахтаджана лучшим нашим ботаником, то значит так оно и было. И никого не смущало, что Тахтаджана еще не скоро выбрали академиком.